Роберт Сапольски. Психология стресса. Переводчики: Марина Алиева, Наталья Буравава, Сергей Комаров, Владимир Кузин, Анна Стативка. Читает Флад Насиров. Глава 17. Взгляд снизу. В конце первой главы я сделал предостережение. Когда я рассматриваю, каким образом стресс может привести вас в болезненное состояние, то фактически я просто рассказываю о том, как стресс может сделать вас более подверженным различным заболеваниям, а не действительно больным. По сути, это был первый шаг на пути к примирению двух лагерей, по-разному смотрящих на плохое здоровье. В одном лагере находится мейнстрим медицинского сообщества, занимающийся вопросами редукционистской биологии. По его мнению, плохое здоровье вызвано действием таких факторов, как бактерии, вирусы, генетические мутации и так далее. В другом лагере находятся медики, уделяющие основное внимание вопросам состояния психики и тела, по мнению которых плохое здоровье вызвано влиянием психологических стрессов, отсутствием контроля и эффективности и так далее. Одной из целей этой книги является установление более глубоких связей между вышеизложенными точками зрения. Это делается посредством демонстрации того, насколько чувствительной может быть редукционистская биология. К некоторым из этих психологических факторов и изучению механизмов, учитывающих эту чувствительность. С этой же целью критикуются крайние воззрения представителей обоих лагерей. С одной стороны, чтобы показать, насколько ограниченным является представление о том, что человек может быть сведён к последовательности ДНК, а с другой стороны, чтобы показать опасность упрямого отрицания реалий человеческой психологии и человеческих болезней. Идеальное решение возвращает нас назад к мудрому утверждению Герберта Вейнера о том, что болезнь, даже в самой упрощённой форме, не может быть понята без рассмотрения того человека, который ею болен. Замечательно, что мы в конце концов добились какого-то результата. Но в этом анализе и в большинстве рассуждений на страницах этой книги не принималось до сих пор во внимание третья ножка этого стула тот факт, что плохое здоровье имеет какое-то отношение к тяжёлой работе в сокращающейся экономике или потреблению пищи, приобретаемой по продуктовым талонам, или проживанию в перенаселённой и плохо отапливаемой квартире, расположенной рядом со свалкой токсичных отходов. Не говоря уже о людях, ночующих на улице, находящихся в лагерях для беженцев или в зоне боевых действий. Если невозможно рассматривать болезнь без учёта контекста заболевшего человека, то невозможно также и рассматривать её без учёта контекста того общества, в котором человек стал больным, и место человека в этом обществе. Недавно я обнаружил аргументы в поддержку этой точки зрения там, где никак этого не ожидал. Нейроанатомия занимается изучением связей между разными областями нервной системы, и иногда она может казаться подобной поражающей наш разум в форме коллекционирования марок. Какая-то часть мозга с многосложным названием направляет свои аксоны в согласии с другой частью мозга с многосложным названием сразу в 18-целевым участком мозга, тогда как в соседней области мозга. В период моих странствий, в молодые годы, я получал особое удовольствие от изучения нейроанатомии. Причем чем больше неясностей встречалось на моем пути, тем мне было интереснее. Одно из самых любимых мною названий было дано крошечной области, расположенной между двумя слоями твёрдой волокнистой оболочки мозга. Она называлась пространством Вирхова-Робина, и моя способность быстро запомнить это название завоевала мне уважение моих товарищей, которые также занимались изучением нейроанатомии. Я так никогда и не узнал, кто такой был Робин, но вирховым был Рудольф Вирхов, немецкий патолог и анатом XIX века. Человек, имя которого было присвоено микроскопической области между двумя слоями твёрдой оболочки мозга, должен был быть королём в редукционистской медицине, чтобы удостоиться такой чести. Я уверен, что он носил монокль, который он снимал перед тем, как прильнуть глазом к окуляру микроскопа. Мне удалось кое-что узнать о Рудольфе Верхове. Ещё будучи молодым врачом, он стал участником двух важных событий, в кампании по борьбе со вспышкой тифа в 1847 году, в которой он принимал непосредственное активное участие, и европейских революций 1848 года. Первое событие убедило его в том, что болезнь может быть вызвана как плохими условиями жизни, так и воздействием микроорганизмов. Второе событие показало ему, как современные машины способны парабащать тех, кто живёт в плохих условиях. впоследствии он проявил себя не просто как учёный, врач, пионер общественного здравоохранения и прогрессивный политик, что также было бы уникальным. Важнее было то, что благодаря своей способности к творческому синтезу, он увидел все эти роли как проявление единого целого. Медицина это социальная наука, а политика всего лишь медицина в широком смысле, писал он. И ещё, врачи это естественные защитники бедных. Это исключительно широкий взгляд для человека, именем которого была названа микроскопически малая область нашего мозга. И если кому-то не случится стать выдающимся врачом в наши дни, то это видение также должно будет казаться исключительно эксцентричным, таким же эксцентричным, как печально известная уверенность Пикассо в том, что он может сделать несколько мазков кистью по холсту, назвать это творение Герникой и таким образом помочь остановить фашизм. История статуса тимика лимфатикус, мнимой болезни, якобы приводящей к увеличению зобной железы у младенцев, научила нас тому, что ваше место в обществе может оставить свой отпечаток на трупе, которым вы в конце концов станете. Назначение этой главы состоит в том, чтобы показать, как ваше место в обществе и тип самого этого общества могут оставлять отпечаток на характере болезни в то время, когда вы живы, и доказать что для лучшего понимания этого отпечатка необходимо учитывать фактор стресса. Это подготовит вас к рассмотрению важного тезиса, который будет обсуждаться в заключительной главе, посвящённой управлению стрессом. Разные методы ослабления стресса действуют по-разному в зависимости от того, какое место вы занимаете в социальной иерархии. Стратегия, которую я использовал во многих главах, заключается в том, чтобы представлять какой-либо феномен на примере животных. обычно социальных приматов. Таким образом, я стараюсь проиллюстрировать действие какого-то принципа в упрощенной форме, прежде чем обращаться к сложному миру людей. То же самое я делаю и в этой главе, начиная с обсуждения того, какое отношение имеет социальный ранг у животных к здоровью и к болезням, вызванным стрессом. Но на этот раз возникает парадоксальное искажение, которое в конце главы должно показаться страшным как ад. На этот раз именно мы – Люди проявляем примитивную брутальность, а наши родственники приматы служат образцом утончённости. Очерёдность клевания у хвостатых животных. Хотя очерёдность клевания и иерархию доминирования, вероятно, впервые можно было наблюдать среди куриц, она существует у всех видов животных. Ресурсы, какими бы изобильными они ни были, редко распределяются равномерно. Иерархии доминирования возникли для того, чтобы избежать кровавой борьбы за обладание каждым видом ресурса с помощью клыков и когтей. В качестве узаконенных систем неравенства эти иерархии служат важными заменителями непрерывных проявлений агрессии в отношениях между животными, которые достаточно умны, чтобы знать своё место. Приматы довели иерархическую конкуренцию до наивысшей степени сложности, которая только доступна животным. Рассмотрим, к примеру, бабуинов. Обезьян, живущих в саваннах крупными стаями, насчитывающими до сотни особей. В одних случаях иерархии могут быть подвижными и допускающими перемещение по вертикали. В других же случаях место в иерархии оказывается наследуемым и пожизненным. В каких-то случаях ранг особи может зависеть от ситуации. А может считаться старше Б в споре за пищу, но младше в споре за особь противоположного пола. В иерархиях возможна также цикличность смены мест – А смещает Б, Б смещает С, С смещает А. Место в иерархии может завоевываться с помощью коалиционной поддержки. Б терпит поражение от А, если своевременно не получает помощь от С. В противном случае именно А отправляется в отставку. Фактическая конфронтация между двумя животными может принимать самые разные формы. От чуть ли не смертельной драки до угрожающих телодвижений, способных вызвать у рядовых особей нервную дрожь. Но независимо от деталей, если вы собираетесь стать живущим в саванне бабуином, то вы, вероятно, не заходите занимать нишевое положение в стае. Вы можете выкопать из земли съедобный корень, очистить его, и в этот момент кто-то, занимающий более высокое положение, может вырвать корень из ваших лап. Вы можете потратить часы на уговаривание кого-то почистить вашу шкуру, чтобы извлечь из неё колючки и беспокоящих вас паразитов. А затем эта приятная гигиеническая процедура может быть прервана кем-то более старшим по рангу просто из желания потревожить вас. Или вы можете спокойно сидеть, размышляя о своих делах и наблюдая за птичками, а какой-то вышестоящий в иерархии самец, у которого день сложился неудачно, может решить отвести на вас душу, пустив в дело свои клыки. Такая замещающая агрессия третьего лица составляет значительную долю в общем проявлении агрессии у бабуинов. Самец, занимающий среднее положение, терпит поражение в драке и затем начинает преследовать более молодого самца, который нападает на взрослую самку, которая кусает более молодую и слабую обезьяну, которая бьёт малыша. Жизнь животного, находящегося в подчинённом положении, наполнена непропорционально большим количеством факторов не только физического, но и психологического стресса, таким как отсутствие контроля, предсказуемости и возможностей для разрядки. Поэтому неудивительно, что у подчиненных самцов бабуинов уровни содержания глюкокортикоидов значительно выше, чем у самцов, занимающих господствующее положение, так как у подчиненных особей повседневные жизненные обстоятельства вызывают стресс. И это только начало проблем с глюкокортикоидами, возникающих у подчиненных особей. Когда появляется реальный стрессор, их глюкокортикоидная реакция оказывается слабее и медленнее, чем у особей, занимающих господствующее положение. А когда стрессор исчезает, процесс восстановления происходит у них с задержкой. Все эти характеристики присущи неэффективной реакции на стресс. Я много лет наблюдал за бабуинами, пытаясь понять те нейроэндокринные механизмы, которые способствуют развитию неэффективной глюкокортикоидной системы у животных, занимающих подчиненное положение. Нейроэндокринные механизмы осуществляют действия, связывающие мозг Гипофиз и надпочечники в процессе регулирования выработки глюкокортикоидов. Вопрос заключается в том, что именно мозг, гипофиз или надпочечники является источником проблемы. Оказывается, что существуют несколько мест в организме, где процессы идут по-разному. У бабуинов занимающих высокое и подчинённое положение. Интересно, что механизмы, задающие модель процесса у подчинённых бабуинов практически идентичны механизмам, которые обеспечивают возникновение высоких уровней глюкокортикоидов у многих людей, испытывающих сильную депрессию. Вот дополнительные проблемы, которые имеют те, кто занимает подчиненное положение. Повышенное артериальное давление в состоянии покоя, медленная реакция сердца и сосудов на реальные стрессоры, медленный процесс восстановления, низкие уровни хорошего холестерина, липопротеинов в высокой плотности, ЛВП. более быстрое снижение уровня тестостерона под влиянием стресса, чем у доминирующих особей, более слабая циркуляция белых кровяных телец и более слабая циркуляция того, что называется инсулиноподобным фактором роста, который помогает заживлению ран. Как неоднократно отмечалось в этой книге, все эти признаки характерны для организмов, хронически испытывающих стресс. Постоянно активированная реакция на стресс Повышенные уровни глюкокортикоидов или слишком высокое артериальное давление в состоянии покоя или повышенный риск атеросклероза, по-видимому, является признаком низкого ранга также и у многих других биологических видов. Подобное наблюдается у самых разных приматов, от обычных обезьян, таких как макаки резусы, до существ, называемых полуобезьянами, таких как карликовые лемуры. То же самое можно наблюдать у крыс, мышей, хомяков, морских свинок, волков кроликов и свиней, даже у рыб, даже у сумчатых летяг, какими бы странными они нам не казались. Вот критически важный вопрос. Получается, что низкий ранг и подверженность всем этим физическим и психологическим стрессорам постоянно активируют реакцию на стресс. А могло бы быть всё наоборот. Могла бы реакция на стресс, характерная для существа второго сорта, быть причиной вашего более низкого ранга. Вы можете ответить на этот вопрос, опираясь на исследования пойманных животных, из которых можно искусственно сформировать социальную группу. Наблюдайте за уровнями глюкокортикоидов, артериальным давлением крови и так далее, когда группа только что сформирована, а затем ещё раз, когда в группе произойдёт расслоение. Сравнение результатов подскажет вам, в каком направлении работает причинная связь. Действительно ли физиологические различия предсказывают, кто в итоге получит какой ранг, или же всё происходит наоборот? Ответ заключается в том, что ранг появляется раньше и затем формирует особый профиль характеристик состояния стресса. Итак, мы составили довольно ясную картину. Подчинённое положение в группе эквивалентно наличию хронического стресса, что эквивалентно гиперактивной реакции на стресс. что эквивалентно более сильной подверженности заболеваниям, вызываемым стрессом. Теперь настало время увидеть, почему такая картина является упрощённой и неверной. Первый намёк на это вряд ли можно назвать тонким. Когда вы выступаете на научной конференции и рассказываете о проблемах со здоровьем у находящихся в починенном положении бабуинов, землероек или сумчатых летяг, неизбежно какой-то эндокринолог, изучавший этот вопрос на других животных, стоит и заявляет: "А мои животные, находящиеся в подчинённом положении, не имеют высокого кровяного давления или повышенных уровней глюкокортикоидов". Действительно, есть множество видов животных, у которых социальная подчинённость не ассоциируется с гиперактивной реакцией на стресс. Почему так происходит? Почему у этих видов подчинённое животное не чувствует себя так плохо? Ответ заключается в том, что у этих видов занимать подчинённое положение оказывается не так уж и выгодно, или, возможно, занимать господствующее положение это в действительности очень тяжёлое бремя. Пример первого дают нам южноамериканские мартышки-мармозетки. Занимать среди них подчинённое положение вовсе не значит подвергаться влиянию физических и психологических факторов стресса. Здесь нет подчинения, силой устанавливаемого более крупными занимающими господствующее положение особями. Напротив, это особая стратегия выживания. Мармозетки живут небольшими группами, связанных родственными узами совместных производителей, в которых быть подчинённым значит оказывать помощь своим более старшим и более могущественным родственникам и ожидать своей очереди занять их место. В полном соответствии с такой картиной Дэвид Эббот из Висконсинского регионального центра изучения приматов показал, что находящиеся в подчинённом положении мармозетки не демонстрируют гиперактивных реакций на стресс. Гиеновые собаки и карликовые мангусты дают нам примеры второй ситуации, в которой быть подчинённым не так уж плохо. У этих животных занимать доминирующее положение вовсе не значит жить в роскоши, без усилий получают лучший кусок и иногда зависеть себя в дар художественному музею. Такое положение вовсе не гарантирует сытой и спокойной жизни. Напротив, тот, кто доминирует в стае, должен постоянно подтверждать свой высокий ранг открытыми проявлениями агрессивности, то есть подвергаться испытаниям снова и снова. Как показали Скотт и Нэнси Крилл из Университета штата Монтана, у этих видов высокие уровни глюкокортикоидов имеют особи, занимающие не подчиненное, а господствующее положение – Недавно мы с Эббатом проанализировали результаты усилий многих наших коллег, которые изучали физиологическую зависимость между рангом и стрессом у приматов. Мы идентифицировали характеристики сообщества приматов, которые позволяют предсказать, какие особи, занимающие господствующее или подчинённое положение, имеют повышенную реакцию на стресс. Экспертам по каждому виду приматов мы задавали одни и те же вопросы. Какие выгоды получает занимающая господствующее положение особь у тех видов животных, которые вы изучали? Какую роль играет проявление агрессивности в сохранении господства? Насколько серьёзные неудобства терпят особи, занимающие подчинённое положение? Какие источники преодоления трудностей и получения поддержки, включая наличие родственников, имеют подчинённые особи? Какие существуют скрытые альтернативы конкуренции? Если подчинённые особи нарушают действующие правила, то какова вероятность того, что они попадутся и насколько суровым будет наказание? Как часто происходят изменения в иерархии? Как показали ответы на 17 вопросов, заданных применительно к дюжине видов, по которым имеется значительное количество данных, характеристиками наилучшим образом предсказывающими повышенные уровни глюкокортикоидов у подчинённых особей, оказались частота нападений со стороны доминирующих особей и отсутствие возможностей получения социальной поддержки. Таким образом, ранг имеет разное значение у разных видов животных. Оказывается, что ранг может также иметь разное значение у разных социальных групп внутри одного и того же вида. Специалисты по приматам говорят об особой культуре приматов, и это не просто антропоморфный термин. Например, шимпанзе в одной части джунглей могут иметь культуру отличную от культуры шимпанзе, живущих в соседних долинах, иную частоту проявлений социального поведения, использование одинаковых голосовых звуков для передачи разных сообщений, другими словами, нечто наподобие диалекта, разные типы используемых орудий труда. И такие межгрупповые различия влияют на зависимости между рангом и стрессом. Одним из примеров могут служить самки макак-резусов, у которых подчинённые особи обычно испытывают много страданий и имеют высокие уровни глюкокортикоидов, за исключением одной социальной группы, в которой по какой-то причине животные после стычек часто демонстрировали примирительное поведение. Подобным образом, в одном стаде бабуинов также было сравнительно неплохо занимать место на нижних уровнях иерархии. Другой пример имеет отношение к самцам бабуинов у которых, как уже отмечалось, подчинённые особи обычно имеют высокие уровни глюкокортикоидов, за исключением периодов сильной засухи, когда доминирующие самцы были настолько заняты поисками пищи, что не имели ни времени, ни сил нападать на других особей. Это подразумевает, что для подчинённых особей природный стрессовый фактор может быть благом до тех пор, пока он спасает их от более жестокого социального стрессора. Важнейшее межгрупповое различие в реакции на стресс имеет отношение к стабильности господствующей иерархии. Рассмотрим животное, которое в групповой иерархии имеет, допустим, номер 10. В стабильной системе оно в течение 95% времени подчиняется животному номер 9, но в свою очередь 95% времени держит в подчинении животное под номером 11. Напротив, если бы номер 10 одерживал верх над номером 11 в 51 проценте взаимодействий, то это означало бы, что эти животные близки к тому, чтобы поменяться позициями. В стабильной иерархии 95 процентов взаимодействий с вышестоящим и нежестоящим существом подкрепляют статус-кво. В таких условиях господствующие особи имеют прочную позицию и получают все психологические выгоды своего положения – контроль подчинённых, предсказуемость ситуаций и так далее. И у всех обсуждавшихся выше видов приматов в таких условиях наиболее здоровую реакцию на стресс демонстрируют особи, занимающие доминирующее положение. Однако существуют редкие периоды, когда иерархия становится неустойчивой: какой-то вожак погиб, какое-то влиятельное животное уступило свою власть группе, создались или распались важные коалиции, и произошла революция. в результате которой ранг многих животных изменился. В таких условиях обычно именно господствующие особи находятся в эпицентре нестабильности, участвуют в схватках, сталкиваются с вызовами и испытывают наибольшее влияние неустойчивой коалиционной политики. Во время таких периодов нестабильности у тех же самых приматов доминирующие особи больше не демонстрируют наиболее здоровых реакций на стресс. Таким образом, хотя ранг является важным индикатором индивидуальных различий в реакции на стресс, смысл этого ранга, тот психологический багаж, который дополняет этот ранг в конкретном обществе, является по меньшей мере столь же важным. Другой важной переменной является индивидуальный опыт пребывания животного в конкретном ранге в конкретном сообществе. Рассмотрим, к примеру, период, в течение которого чересчур агрессивный самец присоединяется к стае бабуинов и беспричинно нападает на всех своих соплеменников без разбора. Кто-то мог бы попытаться предсказать общую стрессовую реакцию всей стаи, вызываемую таким агрессивным поведением, но выявленная картина отражает индивидуальный опыт разных животных. У тех, кому посчастливилось никогда не подвергаться атакам этого самца, не было замечено никаких изменений в иммунной функции. Напротив, у тех, кто подвергался нападениям, наблюдалась иная картина. Чем чаще конкретный бабуин страдал от клыков агрессивного самца, тем сильнее подавлялась его иммунная система. Таким образом, у вас возникает вопрос: каким является воздействие агрессивного, вызывающего стресс поведения самца на иммунную функцию социальной группы? Ответ на него будет таким разным. Оно будет зависеть не просто от абстрактного образа жизни в подвергающемся стрессу обществе, Напротив, оно будет зависеть от того, как часто вы сами ощущаете на своей шкуре эту нестабильность. Чтобы правильно оценить тяжёлый период для группы в целом, который не был тяжёлым периодом для каждого её члена, нужно принять во внимание тех людей, которые сделали состояние на подпольной торговле пенициллином или на поставках основных продуктов питания в военное время. Есть ещё одна переменная, помимо ранга, успешно предсказывающего реакцию на стресс. помимо общества, в котором формируется этот ранг, и помимо того, как член общества воспринимает то и другое, этой переменной, о которой говорилось в 15-й главе, является индивидуальность. Как нам уже известно, одни приматы видят стакан наполовину пустым, а жизнь изобилующей провокациями, и поэтому они не могут разрядиться или воспользоваться социальной поддержкой. Именно такие индивиды имеют гиперактивные реакции на стресс. их ранг, их общество, их индивидуальный опыт могут подходить им идеально. Но если их индивидуальность не позволяет им воспринять эти преимущества, то их гормональное состояние, их артерии и их иммунная система будут от этого страдать. Всё это вместе взятое даёт довольно точную картину того, какое отношение имеет социальный ранг к болезням приматов, связанных со стрессом. Разумно ожидать, что картина окажется гораздо более сложной, когда мы перейдём к рассмотрению человеческих существ. Настанет время удивляться. Есть ли ранги у людей? В детстве меня всегда приглашали в баскетбольную команду последним, так как я был невысокого роста, отличался плохой координацией движений и постоянно был занят чтением какой-нибудь книги. Меня приходилось вовлекать в игру чуть ли не насильно. Таким образом, поскольку я постоянно располагался в нижней части иерархии Стай, я скептически отношусь к системам ранжирования людей. Часть проблемы связана с чёткостью определения. То есть в некоторых исследованиях доминирование среди людей фактически изучались характеристики типа А. Доминирующими индивидами признавались те, кто в интервью давал ответы враждебного, агрессивного содержания, или те, которые говорили быстро и прерывали интервьюера. Но это не является доминированием в том смысле, который вкладывают в это слово зоологи. Другие исследования были посвящены изучению физиологических корреляций индивидуальных различий у людей, напрямую конкурирующих друг с другом такими способами, которые внешне напоминают проявление доминирования. Например, в одних изучались гормональные реакции борцов, когда они выигрывали или проигрывали свои схватки. В других изучались корреляции параметров работы эндокринной системы с уровнем конкуренции в вооружённых силах. Наиболее плодотворным оказалось исследование рангов в корпоративном мире. В 13 главе было показано, что синдром стресса руководителя в основном является мифом. Люди, находящиеся наверху, скорее помогают заработать язву желудка другим, чем зарабатывают её сами. В большинстве исследований было показано, что именно менеджеры среднего звена Наиболее часто страдают от болезней, вызываемых стрессами. По-видимому, этот факт является следствием губительного сочетания высоких требований к этим людям и предоставления им ограниченной автономии. То есть они несут высокую ответственность, но не имеют возможности контролировать ситуацию. В целом, эти исследования показали наличие надёжных, экспериментально подтверждённых корреляций. Но у меня есть сомнения в отношении того, что они означают. Прежде всего, я не уверен, что две минуты борьбы на ковре между двумя 20-летними хорошо тренированными спортсменами помогут нам узнать, кто из 60-летних людей будет иметь закупоренные артерии. С другой стороны, мне хочется узнать, какой более широкий смысл придается ранжированию руководителей бизнеса. В то время как иерархии приматов могут в конце концов указывать на то, как тяжело зарабатывать необходимые калории, корпоративные иерархии в конечном итоге говорят о том, как много вам нужно работать, чтобы иметь, допустим, телевизор с плазменным экраном. Другая причина моего скептицизма заключается в том, что на протяжении 99% мировой истории человеческие общества, вероятно, были на удивление не иерархичными. Это предположение основывается на том факте, что современные племена, занимающиеся охотой и собирательством, являются в высшей степени эгалитарными. Но мой скептицизм главным образом вызван двумя причинами, имеющими отношение к сложности человеческой души. Во-первых, люди могут принадлежать к нескольким разным системам ранжирования одновременно, и в идеале преуспевают в минимум в одной из них, и таким образом могут придавать ей наибольший психологический вес. Поэтому рядовой клерк в крупной корпорации после работы может обретать высокий престиж и самоуважение в качестве диакона своей приходской церкви или капитана любительской футбольной команды. или лучше бы учащайся в вечерней школе для взрослых. Могущественное положение одного человека в какой-то иерархии может быть совершенно безразлично человеку, работающему в соседнем помещении, и это будет существенно искажать результаты. Но важнее всего то, что люди часто смешивают в своих головах представления о рангах. Рассмотрим результаты наблюдения марафонского забега на Земле марсианским учёным, изучающим физиологию и ранги у людей. Вполне естественно будет проанализировать порядок прихода к финишу всех бегунов. Первый финишировавший бегун превосходит пятого, который очевидно превосходит пятитысячного. Но что если этот последний бегун всю жизнь был обычным телеболельщиком, который начал заниматься бегом всего несколько месяцев тому назад, который почувствовал боль в сердце после 20-го километра и всё же в конце концов добрался до финиша, безумно уставший, но сияющий от счастья? А что если бегун, занявший пятое место, На предыдущей неделе прочитал в спортивной газете, что спортсмен его уровня обязательно должен попасть в призовые, а возможно и одержать победу. Ни один марсианин, попавший на Землю, не смог бы правильно предсказать, кто после финиша действительно будет чувствовать себя настоящим победителем. Люди одинаково охотно соревнуются как сами с собой, со своими предыдущими лучшими результатами, так и с рекордами своих соперников. Это можно наблюдать и в корпоративном мире. Вот простой гипотетический пример. Рядовой сотрудник успешно выполняет какую-то очень сложную работу и получает в награду невероятную для себя зарплату в 50 тысяч долларов в год. Старший вице-президент компании допускает серьезный промах и наказывается назначением ему еще более невероятной зарплаты в 50 тысяч 1 доллар в год. С точки зрения марсианина или даже просто иерархически мыслящего барана – Вполне очевидно, что вице-президент находится в более выгодном положении для получения орехов и ягод, необходимых для выживания. Но вы можете легко догадаться, кто будет работать с удовольствием, а кто будет делать сердитые звонки по мобильному телефону в агентство по подбору кадров, сидя за рулём роскошного BMW. Люди могут иметь собственное рациональное отношение к рангу, основанное на знании того, чем определяется занимаемое ими положение. Вот ещё один пример. Люди, которые одерживают победу в каком-то соревновании, обычно демонстрируют хотя бы небольшой рост уровня тестостерона, если только они не считают, что обязаны своей победе исключительно удача. Когда вы соберёте все эти дифференциальные признаки вместе, то я думаю, что чистым результатом окажется довольно шаткая основа для рассмотрения рангов у людей и связи ранга с реакцией на стресс за исключением одной области. Если вы хотите представить себе человеческий эквивалент имеющего низкий ранг стадного животного, эквивалент, который предполагает нетипично высокие оценки физических и психологических стрессоров, который имеет экологический смысл не только с точки зрения того, сколько часов вам нужно работать, чтобы купить iPod, и который, вероятно, должен присутствовать в большинстве имеющихся рационалистических объяснений и альтернативных иерархий, то представьте себе бедного человека социальный экономический статус, стресс и болезни. Если вы хотите увидеть пример хронического стресса, обратите своё внимание на бедных людей. Быть бедным значит сталкиваться со многими физическими стрессорами: тяжёлый ручной труд и высокий риск производственного травматизма, возможно даже занятость на двух-трёх изнурительных работах, сопровождаемая хроническим недосыпанием. Вынужденная необходимость ходить на работу и с работы пешком. ходить пешком в прачечную, ходить пешком на рынок и возвращаться домой с тяжёлыми сумками, набитыми провизией, вместо того, чтобы добираться до нужного места на машине с кондиционером. Возможно отсутствие денег на покупку лечебного матраса, помогающего ослабить боль в спине, или отсутствие в ванной горячей воды и, разумеется, постоянное чувство голода. Этот список можно продолжать до бесконечности. Естественно, что бедность также сопряжена с непропорционально большим количеством психологических факторов стресса: отсутствие контроля, отсутствие предсказуемости, монотонная работа на сборочном конвейере или частый переход с одной временной работы на другую, увольнение в первую очередь с наступлением экономического кризиса. А исследования показывают, что вредное влияние вынужденного бездействия на здоровье Начинается не в момент увольнения, а в момент появления угрозы потери рабочего места. Беспокойство о том, чтобы денег хватило до следующей получки. Упование на то, что ваша машина развалюха вовремя доставит вас на собеседование с потенциальным работодателем. Вот какие последствия может иметь отсутствие контроля. Обследование низкооплачиваемых работников показало, что они с меньшей вероятностью следовали предписаниям врачей. по приёму противогипертанических диуретиков, мочегонных препаратов, обеспечивающих снижение артериального давления, потому что после приёма этих лекарств они не могли позволить себе ходить в туалет столько, сколько требовал их организм. Быть бедным также означает, что вы часто не можете эффективно справляться со стрессорами, так как вы не имеете ресурсов в резерве, вы не в состоянии планировать своё будущее, а можете лишь реагировать на текущий кризис. А в этом случае ваше решение в настоящем дорого обходится вам позднее. Образно говоря, вы оплачиваете аренду жилья деньгами, которые берёте в долг у ростовщиков. Вы всегда лишь реагируете на происходящие события, и это повышает вероятность того, что вам будет ещё труднее иметь дело со следующим стрессором. Выходить более сильными из неприятностей это роскошь, которую могут позволить себе более благополучные люди. Помимо того, что бедность вызывает стресс и снижает способность справляться с трудностями, она также лишает человека возможности получать разрядку. Вы чувствуете усталость от постоянных стрессов и подумываете об отпуске, покупке велосипеда или об уроках классической гитары, чтобы вернуть себе душевное спокойствие? Вероятно, нет. А как насчет того, чтобы уйти с нервной работы, чтобы спокойно поразмышлять дома о своих жизненных планах? Нет. Нет. ни тогда, когда вся ваша многочисленная семья рассчитывает на вашу получку, а на вашем банковском счёте нет денег. Регулярно совершать прогулки, выпускать из себя пар. По данным статистики, бедные люди чаще живут в районах с неблагополучной криминогенной обстановкой, в которых вечерняя прогулка сама по себе может стать источником стресса. Наконец, помимо необходимости подолгу работать и заботиться о своих детях, Бедным людям приходится страдать от недостатка социальной поддержки. Ведь если все ваши знакомые заняты на двух-трёх работах, то вы и близкие вам люди, несмотря на самые лучшие намерения, не будете иметь времени на визиты с целью оказания дружеской поддержки. Таким образом, бедность обычно ассоциируется с увеличением числа стрессоров. И хотя исследования не дают ясного ответа на вопрос о том, действительно ли бедность сопряжена с повышенным числом катастрофических стрессовых факторов, они указывают на то, что бедные люди сталкиваются с намного большим числом хронических повседневных стрессоров. Все эти трудности предполагают, что низкий социально-экономический статус (SES), обычно измеряемый с учётом получаемого дохода, профессии, жилищных условий и уровня образования, должен ассоциироваться с хронической активацией реакции на стресс. Лишь немногие исследования уделяли этому внимание, но их результаты подкрепляют эту точку зрения. Одно из них проводилось в Монреале, городе с стабильными местными сообществами и низким уровнем преступности. У детей с низким социально-экономическим статусом в возрасте 6-8 лет уже прослеживалась склонность к наличию высоких уровней глюкокортикоидов. К 10 эта тенденция усиливалась. У детей с низким социально-экономическим статусом уровни глюкокортикоидов были в среднем вдвое выше, чем у детей с наивысшим социально-экономическим статусом. Другой пример имеет отношение к жителям Литвы. В 1978 году мужчины в Литве, входившие тогда в состав СССР, имели такой же показатель смертности от сердечных заболеваний, как и мужчины в расположенной неподалёку Швеции. В 1994 году, после распада Советского Союза, этот показатель в Литве вырос по сравнению со Швецией в 4 раза. В 1994 году в Швеции социально-экономический статус не был связан с уровнями глюкокортикоидов, в то время как в Литве эта зависимость была очень прочной. Подобные результаты позволяют утверждать, что бедность ассоциируется с болезнями, связанными со стрессом. Для начала давайте просто спросим, действительно ли низкий социально-экономический статус ассоциируется с большим числом болезней и насколько прочно. Риск для здоровья, вызванный бедностью, оказывается весьма значительным, и наибольший фактор риска позволяет выявить бихевиоральная медицина. Другими словами, если имеется группа людей одного пола, возраста и этнической принадлежности, и вы хотите предсказать, как долго проживёт каждый из её членов, то наиболее полезным для вас будет знание социально-экономического статуса каждого индивида. Если вы хотите повысить свои шансы на долгую и здоровую жизнь, не будьте бедным. Бедность ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, респираторных заболеваний, язвы желудка, ревматических расстройств, психических заболеваний, различных видов рака и многих других болезней. В странах Европы социально-экономический статус объясняет 68% дисперсии для тех, у кого случается инсульт. Однако не все болезни чаще всего наблюдаются у бедных, и некоторые, как это ни удивительно, больше распространены у состоятельных индивидов. Например, предполагается, что загорание в шезлонге может иметь риски заболевания меланомой отличные от тех, которым подвергается человек, когда у него от работы на солнце в наклон шея становится красной. или что большой процент бедных людей, работающих на солнце, имеет значительное количество меланина в своей коже, если вы понимаете, что я имею в виду. Или многочисленные склерозы и некоторые другие аутоиммунные заболевания, а вперёд их расцвета полиомиелит. Или госпитализм, детская болезнь 1930-х годов, в результате которой младенцы приходили в больницах в истощённое состояние. Теперь стало понятно, что это происходило главным образом от отсутствия социальных контактов. И дети, находившиеся в самых обычных больницах, меньше страдали от этого, так как в таких больницах не было специальных инкубаторов, и медицинскому персоналу часто приходилось брать малышей на руки. Бедность ассоциируется с более высоким процентом людей, считающих своё здоровье плохим, с более высокой младенческой смертностью и со смертностью, вызванной самыми разными причинами. Кроме того, более низкий социально-экономический статус предсказывает более низкий вес при рождении. А из 6-й главы мы знаем, какое влияние оказывает вес при рождении на продолжительность жизни. Другими словами, рождайтесь бедным, выигрывайте в трёхнедельном возрасте в лотерею, проводите оставшуюся часть жизни в реалити-шоу с Дональдом Трампом, и вы по-прежнему будете получать более высокие статистические прогнозы по некоторым видам заболеваний всю оставшуюся жизнь. Является ли связь между социально-экономическим статусом и здоровьем просто результатом манипулирования статистическими данными? Нет, она действительно может быть очень прочной. Если говорить о болезнях, чувствительных к социально-экономическому статусу, то если вы находитесь внизу социально-экономической лестницы, вероятность их возникновения у вас будет в 10 раз выше, чем у тех, кто расположился наверху. Многие специалисты в этой области отмечали даже до Дикаприо наличие высокого социально-экономического статуса у тех, кто выжил в катастрофе Титаника. Или, говоря другими словами, эта зависимость выражается в пяти или даже десятилетней разнице в средней продолжительности жизни, когда мы сравниваем самые бедные и самые богатые страны. А при сравнении некоторых подгрупп в самых бедных и самых богатых странах эта разница может достигать нескольких десятилетий. Подобные зависимости наблюдались и в прошлом. Например, одно обследование мужчин в Англии и Уэльсе указывало на резкое увеличение показателя смертности по мере снижения социально-экономического статуса в каждом десятилетии XX века. Этот результат имеет важный скрытый смысл, на который указал Роберт Эванс из Университета Британской Колумбии. Болезни, от которых люди чаще всего умирали в прошлом веке, очень отличаются от тех болезней, которые являются наиболее опасными сейчас. разные причины смерти, но тот же самый градиент социально-экономического статуса, та же зависимость между уровнем социально-экономического статуса и уровнем здоровья. Это говорит нам о том, что такой градиент обусловлен в меньшей степени самой болезнью, чем принадлежностью к социальному классу. Таким образом, пишет Эванс, корни влияния градиента социально-экономического статуса на здоровье лежат вне пределов действия лечебной медицины. Итак, Социально-экономический статус и состояние здоровья тесно связаны между собой. Но к каково направление этой причинно-следственной связи? Возможно, бедность предопределяет ваше плохое здоровье, но возможно, всё обстоит иначе, и именно плохое здоровье обрекает вас на бедность. Последнее безусловно встречается в жизни, но в большинстве случаев справедливым оказывается первое утверждение. Это проявляется в том, Как ваш социально-экономический статус в один период жизни предсказывает важные характеристики вашего здоровья в более поздние периоды. Например, бедность в ранние годы оказывает негативное влияние на состояние здоровья во все последующие периоды жизни. Вернитесь к шестой главе и эмбриональным истокам взрослых болезней. Одно замечательное исследование было проведено среди пожилых монахинь Они дали обет монашества в ранней молодости и оставшуюся часть жизни одинаково питались, получали одинаковую медицинскую помощь, имели одинаковые жилищные условия и так далее. Несмотря на подконтрольность всех этих переменных характеристики физического здоровья, слабоумия и продолжительности жизни по-прежнему можно было предсказать на основе того социально-экономического статуса, который они имели до принятия монашеского сана более полувека тому назад. Таким образом, социально-экономический статус влияет на здоровье, и чем большую часть вашей жизни вы прожили в бедности, тем более сильный урон вашему здоровью вы нанесли. Это не значит, что если вы родились в бедности, то у вас нет никаких шансов. Социальная мобильность в какой-то степени может помочь исправить ситуацию. Так почему же социально-экономический статус влияет на здоровье? 100 лет тому назад в США или сегодня в развивающихся странах ответ был бы очевидным. Он же заключался бы в том, что бедные люди больше подвержены инфекционным заболеваниям, хуже питаются и имеют значительно более высокие показатели младенческой смертности. Но в современных условиях приобладание медленных текущих, приводящих к постепенному ухудшению здоровья и болезней, ответ также должен быть другим. Загадка доступности здравоохранения. Давайте начнём с наиболее правдоподобного объяснения. В США бедные люди с медицинской страховкой или без не имеют того же доступа к медицине, как и богатые. Это подразумевает меньшее число профилактических осмотров у врачей, более длительную отсрочку медицинского обследования после появления тревожных симптомов и менее глубокое лечение после обнаружения заболевания, особенно в случае необходимости использования дорогостоящих высокотехнологичных методов лечения. Вот один пример: Исследование 1967 года показало, что чем более бедным считает себя человек на основе оценок района его проживания, качества жилья и внешнего вида, тем с меньшей вероятностью врачи скорой помощи станут возвращать к жизни такого человека по дороге в больницу. Недавние исследования показали, что при одной и той же силе инсульта социально-экономический статус влияет на вероятность получения физической, профессиональной и речевой терапии. и на то, как долго больной ожидает операции на кровеносном сосуде, пострадавшем в результате удара. По-видимому, это может объяснить возникновение градиента социально-экономического статуса. Сделайте систему предоставления медицинской помощи справедливой, обеспечьте доступность соответствующей терапии, и градиент, возможно, исчезнет. Но его наличие объясняется не только разной доступностью медицинской помощи, и этот фактор даже не является главным. Для начала давайте рассмотрим страны, в которых бедность прочно ассоциируется с хронической подверженностью болезням. Австралию, Бельгию, Данию, Финляндию, Францию, Италию, Японию, Нидерланды, Новую Зеландию, бывшие СССР, Испанию, Швецию, Великобританию и, разумеется, США. Сделайте медицину бесплатной, национализируйте всю экономику, превратите всю страну в рай для трудящихся и, И всё равно этот градиент сохранится. В такой стране, как Англия, градиент социально-экономического статуса за это столетие только вырос, несмотря на введение системы всеобщего медицинского страхования, обеспечивающей всем равный доступ к получению медицинской помощи. Вы могли бы цинично, но справедливо указать на то, что системы всеобщего равного доступа к медицинским услугам являются эгалитарными только в теории. ведь даже в Швеции система здравоохранения, вероятно, оказывается чуть-чуточку более внимательной к богатому промышленнику, заболевшему врачу или к знаменитому жокею, чем к бедному гражданину, попавшему на больничную койку. Одни люди всегда получают от травных возможностей чуточку больше, чем другие. Однако, по крайней мере, в одном обследовании участников предварительно оплаченного плана медицинского страхования предоставлявшего возможность лечиться в любых медицинских учреждениях, было установлено, что более бедные пациенты чаще страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, несмотря на более активное использование предоставлявшихся им медицинских ресурсов. Второй аргумент против тезиса о вредном влиянии неодинаковой доступности медицинской помощи заключается в том, что благодаря таким отношениям возникает то, что я называю словом градиент. Неправильно утверждать, что только бедные люди оказываются менее здоровыми, чем все прочее, хотя при переходе на каждую последующую более низкую ступеньку на лестнице социально-экономического статуса и отмечается ухудшение здоровья. И чем ниже вы находитесь в иерархии социально-экономического статуса, тем более значительным оказывается ухудшение здоровья при спуске на каждую очередную ступеньку. Это было убедительно показано в наиболее значительном исследовании в этой области. в так называемых Уайтхоллских исследованиях, выполненных Майклом Марматом из Университетского колледжа Лондона. Мармат рассматривал систему, в которой градации в социально-экономическом статусе оказываются настолько чёткими, что кажется, будто профессиональный ранг отпечатан на лбах людей, от низкоквалифицированных синих воротничков до высокопоставленных руководителей. Сравните высшую и низшую ступени и вы обнаружите четырёхкратное различие в показателях смертности от болезней сердца. Вспомните, что в британской системе социального обеспечения каждый имеет приблизительно одинаковый доступ к медицинской помощи, может получать пособие в размере прожиточного минимума, и что очень важно в контексте эффектов непредсказуемости ситуации, с высокой вероятностью может рассчитывать на дальнейшее получение этого прожиточного минимума. Наконец, Последний аргумент против важности доступности системы медицинского обслуживания. Градиент существует применительно к болезням, которые не имеют никакого отношения к такой доступности. Выберите молодого человека и каждый день проводите его тщательное медицинское обследование. Следите за состоянием его жизненно важных органов, измеряйте ему артериальное давление, заставляйте бегать по беговой дорожке, рассказывайте о полезных для здоровья привычках, а затем В разумной степени испытайте его на центрифуге, и он всё равно будет подвергаться прежнему риску развития некоторых болезней, как если бы он вовсе не был объектом вашего внимания. Бедные люди по-прежнему с большей вероятностью страдают болезнями, лечение которых гарантирует государственная система здравоохранения. Теодор Пинкус из Университета Вандербильта тщательно задокументировал существование градиента социально-экономического статуса для двух из таких болезней: юношеского диабета и ревматоидного артрита. Таким образом, ведущие фигуры в этой области, по-видимому, по большей части исключают из рассмотрения фактор доступности системы здравоохранения. Они не исключают его полностью, тем более не предлагают, чтобы мы отказались от попыток обеспечить всеобщий доступ к услугам здравоохранения. Как свидетельство этого, патогонная капиталистическая Америка имеет наибольший градиент, а почти что социалистические скандинавские страны наименьший. Но они по-прежнему имеют довольно высокие значения градиента, несмотря на свой социализм. Главная причина этого должна лежать где-то в другом месте. Таким образом, мы переходим к следующему, наиболее правдоподобному объяснению. Факторы риска и защитные факторы. Более бедные люди в западных обществах с большей вероятностью злоупотребляют спиртным и табаком. Было даже замечено, что вскоре курить будут исключительно люди с низким социально-экономическим статусом. Эти злоупотребления возвращают нас к предыдущей главе и к невозможности просто сказать нет, когда имеется несколько да. Кроме того, бедные с большей вероятностью неправильно питаются. В развивающихся странах быть бедным значит не всегда иметь возможность купить себе еду, а в западных странах это означает не всегда иметь возможность позволить купить себе здоровую еду. Так как благодаря индустриализации многие виды работ требуют больших физических усилий, оплата за членство в клубах здоровья часто оказывается высокой, то бедным всё больше не хватает двигательной активности. Поэтому они чаще страдают избыточным весом, причём иногда весьма избыточным. Они реже пользуются ремнями безопасности, носят мотоциклетные шлемы, имеют машины с воздушными подушками безопасности. Они чаще живут вблизи свалок токсичных отходов, подвергаются нападениям преступников, не имеют возможности обогреваться зимой и живут в перенаселённых квартирах, что повышает риск распространения инфекционных болезней. Этот список можно продолжать и далее. И все эти факторы неблагоприятно влияют на здоровье. Бедность повышает значение ещё одного фактора риска получения плохого образования. Поэтому бедные люди, возможно, не знают о тех опасностях, которым они подвергаются, или о тех мерах, которые могут способствовать укреплению их здоровья. Даже если бы их власти сделали что-то полезное для себя, они могут об этом не догадываться. Меня крайне удивило то большое количество людей, которые, по-видимому, не осознают вредность курения. И исследования показывают, что это совсем не те люди, которые корпят над докторскими диссертациями, посвящёнными проблемам общественного здоровья. В других исследованиях отмечается, к примеру, что бедные женщины реже информированы о необходимости использовать маски-пап, что повышает у них риск заболевания раком шейки матки. Удивительно, что образование действительно способствует усилению неравенства в возможностях сохранения здоровья. В то время как научные открытия способствуют появлению новых методов лечения и профилактики болезней, именно образованные люди первыми узнают об этих методах и стараются их использовать в пользу для себя, что приводит к ещё большему увеличению градиента здоровья. Сочетание бедности и низкого уровня образования, по-видимому, объясняет высокие показатели числа бедных людей, которые, несмотря на свою бедность, всё же могли бы потреблять здоровую пищу, пользоваться ремнями безопасности или мотоциклетными шлемами, но не делают этого. И это, вероятно, помогает объяснить, почему бедные люди с меньшей вероятностью соблюдают режим лечения, предписанный врачом, хотя вполне способны это делать. Они просто могут не понимать инструкций и важности их выполнения. К тому же, высокий уровень образования предполагает наличие хорошо развитых навыков решения проблем. По статистике, у тех, кто имеет хорошее образование, хорошо образованными оказываются также родственники и друзья, что также приносит немалую пользу. Однако градиент социально-экономического статуса не имеет заметного отношения к факторам риска и к защитным факторам. Для демонстрации этого требуются некоторые действенные статистические методы, которые позволят вам увидеть, сохраняется ли эффект после того, как вы проконтролируете один или несколько таких факторов. Например, чем ниже ваш социально-экономический статус, тем выше риск заболевания раком лёгких. Но чем ниже ваш социально-экономический статус, тем выше вероятность того, что вы курите. Поэтому принимайте в расчёт привычку к курению. То есть, сравнивайте только тех людей, которые курят, и выясняйте, действительно ли частота заболевания раком лёгких повышается при снижении социально-экономического статуса. Сделайте ещё один шаг. Выясните для случая одинакового потребления сигарет, действительно ли частота заболевания раком лёгких при снижении социально-экономического статуса повышается. В случае одинакового потребления сигарет и спиртного будет ли и так далее. Таким из способов проведения анализа показывают, что факторы риска имеют значение. Как писал Роберт Эванс, пить воду из сточной канавы неразумно даже для Билла Гейтса. Но они просто не имеют большого значения. Например, в Уайтхолских исследованиях курение, уровень холестерина, артериальное давление и объём физических упражнений объясняют только 1/3 величины градиента социально-экономического статуса. Если при тех же факторах риска и при том же отсутствии защитных факторов вы окажетесь в бедности, то вы с большей вероятностью станете больным человеком. Поэтому различная подверженность воздействию факторов риска или защитных факторов не даёт полного объяснения. Но на всё это можно взглянуть иначе. Сравните страны, различающиеся по уровню богатства. можно предположить, что проживание в более богатой стране даёт вам больше возможностей использования защитных факторов и уклонения от влияния факторов риска. Например, вы обнаруживаете наименьший уровень вредных выбросов в одной очень бедной и в одной очень богатой стране. В первой потому, что она промышленно не развита, а во второй, потому что она либо использует чистые технологии, либо перевела вредное производство в другие страны. Однако, если вы рассматриваете четверть самых богатых стран мира, то не обнаруживаете никакой зависимости между богатством страны и здоровьем её граждан. Это утверждение может показаться малозначищим, но оно имеет большое значение, как и всё, о чём говорится в этой книге. Если вы возьмёте четверть самых бедных стран в мире, то вы не обнаружите в них зависимости между богатством страны и процентом её граждан, которые называют себя счастливыми. Сколько имеется стран, граждане которых столь же или ещё более счастливы, чем американцы, несмотря на бедность своего отечества? 10, большинство из которых имеет систему социального обеспечения. Они счастливы. Дюжину стран, жители которых наиболее несчастны, составляют бывшие республики СССР и несколько стран Восточной Европы. На это обращал внимание Стивен Безручка из Вашингтонского университета, рассматривая США Несмотря на наличие там самой дорогой и современной системы здравоохранения, в мире существует немало менее богатых стран, граждане которых живут дольше и более счастливо, чем американцы. В 1960 году США находились на 13-м месте по средней продолжительности жизни, что само по себе довольно печально. В 1997 году они опустились на 25-е место. К примеру, в Греции, где среднедушевой доход почти вдвое ниже американского, средняя продолжительность жизни выше. Отсюда возникают представления о важности доступности медицины и факторов риска. Именно по этим вопросам возникают острые споры на научных конференциях. Значительная часть этой книги посвящена тому, как традиционная медицина, чрезмерно сосредоточенная на связи болезней исключительно с действием вирусов, бактерий и генетических мутаций, была вынуждена признать необходимость рассмотрения психологических факторов, включая и стресс. Подобным образом, у социальных эпидемиологов, размышляющих о связи между социально-экономическим статусом и здоровьем, основное внимание уделялось доступности медицины и факторам риска. И таким образом, они также должны были оставлять место для психологических факторов, включая стресс. Просто замечательно. Стресс и градиент социально-экономического статуса. Как уже отмечалось, бедность порождает непропорционально большое число ежедневных и сильных стрессоров. Если вы прочитали об этом в этой книге и не поинтересовались, имеет ли стресс какое-то отношение к градиенту социально-экономический статус здоровья, то вам следует получить свои деньги обратно, верно? В предыдущем издании этой книги, Я доказывал важную роль стресса с помощью трёх аргументов. Во-первых, бедность сопряжена со всеми хроническими повседневными стрессорами. Во-вторых, когда кто-то исследует градиент социально-экономического статуса для отдельных болезней, то самые значительные градиенты возникают для болезней с наибольшей чувствительностью к стрессу, таких как кардиологические заболевания, диабет, метаболический синдром и психические расстройства. В-третьих, После того, как вы собрали обычных подозреваемых, доступность медицины и факторы риска, и исключили их из дальнейшего рассмотрения, то что еще останется из имеющего отношения к гаразиенту социально-экономического статуса? Пятна на солнце? Довольно неубедительно. И с доказательствами такого рода социальные эпидемиологи были готовы впустить некоторых из этих психологов и специалистов по физиологии стресса. Но только через заднюю дверь. и poor найдите им что-нибудь поесть на кухне будьте любезны. Таким был спор о стрессе полдесятилетия тому назад. Но с тех пор новые удивительные открытия делают стресс очень веским аргументом. Быть бедным или ощущать себя бедным. Главная идея этой книги состоит в том, что стресс имеет глубокие корни в психологии тех существ, за которыми не гоняются хищники и которые имеют надёжный кров. и достаточное количество калорий в рационе для поддержания хорошего здоровья. После того, как удовлетворяются эти базовые потребности, неизбежным оказывается тот факт, что если бедны все, а здесь я имею в виду действительно каждого, то тогда не беден никто. Чтобы понять, почему стресс и психологические факторы так тесно связаны с градиентом социально-экономический статус-здоровье, нам нужно начать с очевидного факта, Никогда не бывает так, чтобы бедность всех не делала бедным никого. Это подводит нас к критически важной идее в этой области. Градиент социально-экономический статус здоровья в действительности не имеет отношение к распределению, которое проистекает из бедности. Он не имеет отношение к бедности как таковой. Он имеет отношение к ощущению себя бедным, точнее, ощущению себя более бедным, чем окружающие. Замечательная работа на эту тему была выполнена Нэнси Адлер из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Вместо того, чтобы просто рассматривать взаимосвязь социально-экономического статуса и здоровья, Адлер исследовала, как связано здоровье с тем, что думает о своём социально-экономическом статусе, и как ощущает свой социально-экономический статус конкретный индивид, то есть субъективный социально-экономический статус. Покажите людям лестницу с 10 ступеньками и спросите их, на какой ступеньке социальной лестницы в вашем обществе вы находитесь с точки зрения вашего материального благополучия. Очень просто. Прежде всего, если бы люди были точными и рациональными, то ответы опрошенной группы должны были бы располагаться вблизи средней ступеньки. Но здесь проявляют себя культурные искажения. Усреднённые ответы экспансивных склонных к самовосхвалению американцев европейского происхождения группируются выше средней ступеньки, что Адлер называет эффектом озера Выбегон, в соответствии с которым все дети оценивают себя выше среднего уровня. А усреднённые ответы американцев китайского происхождения, культура которых меньше поощряет открытое проявление индивидуализма, напротив, располагаются ниже средней ступеньки. Поэтому вы должны делать поправку на подобные искажения. Кроме того, когда вы спрашиваете людей, какое чувство они испытывают по отношению к чему-либо, вам нужно держать под контролем тех из них, которые страдают депрессией. После этого решите, какие показатели здоровья должны иметь отношение к субъективному социально-экономическому статусу индивида. Удивительно, что субъективный социально-экономический статус по меньшей мере так же хорошо предсказывает эти показатели, как и фактический социально-экономический статус, а в некоторых случаях делает это даже лучше. Как то показатели работы сердечно-сосудистой системы, показатели метаболизма, уровни глюкокортикоидов, избыточный вес у детей. Ощущение индивидом собственной бедности в наших социально-экономических условиях предсказывает наличие у него проблем со здоровьем. В этом нет ничего удивительного. Мы можем быть чрезвычайно конкурентными, алчными существами и не быть особенно рациональными в том, как мы делаем такие сравнения. Вот пример из области, не связанной с этой темой. Покажите группе женщин-волонтёров несколько фотографий привлекательных женщин-моделей, и после этого у них ухудшится настроение и снизится самоуважение. Покажите те же фотографии мужчинам, и после этого они почувствуют меньшую удовлетворённость от отношений со своими жёнами. так что дело не в фактической бедности, дело в ощущаемой бедности. В чём тут разница? Адлер показывает, что субъективный социально-экономический статус связан с уровнем образования, доходом и профессиональным положением. Другими словами, основными строительными блоками социально-экономического статуса, а также с удовлетворённостью стандартами жизни и ощущением будущей финансовой безопасности. Два последних критерия имеют критически большое значение. Доход может сказать вам что-то, но не всё о социально-экономическом статусе. Удовлетворённость жизненными стандартами отражает мировосприятие и тех, кто беден и счастлив, и тех, кто имеет миллиарды, но хочет загробастать ещё больше. Все эти запутанные понятия постоянно встречаются в этой книге. А что такое стремление к ощущению финансовой безопасности? постоянное чувство тревоги. Поэтому реальный и социально-экономический статус плюс ваша уверенность в том, насколько предсказуем ваш социально-экономический статус, позволяют лучше предсказать ваше здоровье, чем социально-экономический статус сам по себе. Это не является твёрдым правилом, и недавняя работа Адлер показала, что субъективный социально-экономический статус не обязательно хорошо предсказывает здоровье в некоторых этнических группах. Но в целом Это производит на меня впечатление. После того, как вы перестали заботиться о крови и еде, быть бедным не кажется вам таким страшным, как ощущать себя бедным. Бедность и бедность среди изобилия. Во многих отношениях ещё более точным названием для этого феномена будет следующее: вынужденный чувствовать себя бедным. Эта идея становится более ясной при рассмотрении второй группы исследований в этой области. выполненных под руководством Ричарда Уилкинсона из Ноттингемского университета в Англии. Уилкинсон использовал подход, направленный сверху вниз, рассматривая лестницу ответов на вопрос, как дела, в социальном плане. Попробуем выяснить, как ответы на вопрос, как дела, могут быть распределены по такой лестнице. Представим себе фирму с 10 сотрудниками, каждый из которых зарабатывает 5,5 доллара в час. Таким образом, фирма выплачивает суммарную зарплату 55 долларов в час, и средний доход работника составляет 5,5 долларов в час. При таком распределении самый богатый работник получает 5,5 в час или 10% от общего дохода. В другой фирме также 10 сотрудников. Один из них зарабатывает 1 доллар в час, второй 2 доллара в час, третий 3 доллара в час и так далее. Эта фирма также выплачивает суммарную зарплату 55 долларов в час, а средняя зарплата работника также составляет 5,5 в час. Но теперь самый высокооплачиваемый работник получает 10 долларов в час и уносит домой 18% общего дохода всех 10 работников. В третьей фирме 9 работников получают по 1 доллару в час, а 10-й 46 долларов в час. И вновь фирма выплачивает суммарную зарплату 55 долларов в час, а средняя зарплата работника также составляет 5,5 в час. Но здесь самый высокооплачиваемый работник получает 84% от общего дохода всех работников. Таким образом, в этих фирмах наблюдается всё более неравномерное распределение доходов. Уилкинсон и другие исследователи показали, что бедность является не единственным фактором, предсказывающим плохое здоровье, и что другим таким фактором, независимо от абсолютного дохода, является бедность посреди изобилия. Чем сильнее в обществе неравенство в доходах, тем хуже здоровье людей и выше показатели смертности. Это было показано неоднократно и на разных уровнях. Например, неравенство доходов предсказывает более высокую детскую смертность в нескольких европейских странах. Неравенство доходов предсказывает показатели смертности для всех возрастов, кроме пожилых в США, причем на уровне как Штатов, так и отдельных городов. В мире науки, где часто используется множество ненадежных данных, этот эффект выглядит исключительно прочным. Неравенство доходов в американских Штатах надежно предсказывает показатели смертности у работающих мужчин. Когда вы сравниваете наиболее эгалитарный Нью-Гемпшир с с наименее эгалитарной Луизианой, то в Луизиане показатель смертности оказывается на 60% выше. Наиболее эгалитарные штаты находятся в Новой Англии и в зоне прерий: Дакота, Айова и Юта. Наименее эгалитарными считаются самые южные штаты, а также штат Невада. Наконец, Канада является заметно более эгалитарной и более здоровой, чем США, несмотря на то, что она считается более бедной. Среди удивительных результатов подобных этим зависимость между неравенством доходов и плохим здоровьем не кажется универсальной. Отметьте, насколько плоской оказывается кривая для Канады. Более того, вы не обнаружите такой зависимости при рассмотрении взрослого населения Западной Европы, в частности стран с хорошо развитыми системами социального обеспечения, например, Дании. Другими словами, Вы вероятно не сможете обнаружить этот эффект при сравнении отдельных приходов в Копенгагене, потому что в общем этот город весьма эгалитарный. Но эта зависимость довольно сильна в Великобритании, хотя флагманом прочной связи между здоровьем и неравенством доходов являются США, где 1% населения контролирует 40% национального богатства. И эта связь оказывает мощный эффект на здоровье. Она сохраняется независимо от расовой принадлежности. Результаты этих исследований в странах, штатах и городах поднимают вопрос о том, с кем сравнивают себя люди по критерию материального благополучия. Адлер пытается найти на него ответ, задавая свой вопрос дважды. Сначала вас просят указать своё место на лестнице по отношению к обществу в целом, а затем по отношению к вашему ближайшему сообществу. Типы располагаемых на ступеньках лестницы по методике Уилкинсона получают своё место в результате сравнения предсказательной силы данных, собранных на уровнях страны, штата и города. Научная литература также не даёт ясного ответа, но в целом в ней, по-видимому, предполагается, что именно ближайшее окружение имеет наибольшее значение. Как когда-то сказал мудрый политолог Тип О'Нейл, вся политика является локальной. Это очевидно справедливо в традиционных условиях, где все люди хорошо знают друг друга в своей деревне. Посмотри, сколько у него цеплят. По сравнению с ним я неудачник. Но благодаря урбанизации, мобильности и СМИ, которые способствуют созданию глобальной деревни, сейчас может происходить нечто абсолютно невиданное ранее. Нас легко могут заставить почувствовать себя бедными люди, которых мы даже не знаем. Вас легко могут заставить почувствовать себя бедником встреченный вами на улице обладатель дорогого костюма, невидимый вами владелец проносящейся мимо вас новой машины, Билл Гейтс в вечернем выпуске новостей или даже выдуманный персонаж фильма. Наш воспринимаемый социально-экономический статус может возникать при рассмотрении нашего ближайшего сообщества, но в современном мире это местное сообщество может оказаться рассредоточенным по всей планете. Неравенство доходов, по-видимому, действительно имеет значение для придания смысла градиенту социально-экономический статус-здоровье. Но возможно, оно и не так уж важно. Возможно, вопрос о неравенстве просто служит отвлечением вашего внимания с учётом того факта, что территории с высоким неравенством доходов часто оказываются также бедными территориями. Другими словами, мы снова возвращаемся из бедности посреди изобилия. к бедности. Но начните рассматривать абсолютный доход, и данные о неравенстве перестанут расти. Имеется и вторая потенциальная проблема. Предупреждение: пропустите этот абзац, если вы боитесь математики. Вот краткое изложение его содержания. Гипотезе о неравенстве доходов угрожают злодеи математики, но в конце концов, после захватывающих приключений, она оказывается спасённой. Подъём по лестнице социально-экономического статуса ассоциируется с лучшим здоровьем по любым критериям оценки. Но, как отмечалось выше, каждый последующий прирост становится всё меньше и меньше. Говоря языком математики, зависимость между социально-экономическим статусом и здоровьем становится асимптотой. Переход от крайней бедности к низшему среднему классу подразумевает значительный прирост здоровья. который замедляется по мере перехода на более высокие уровни социально-экономического статуса. Так что если вы исследуете богатые страны, то их усреднённое значение социально-экономического статуса находится на плоском участке кривой. Поэтому сравнивайте две одинаково богатые страны, то есть имеющие одинаковый средний социально-экономический статус на плоском участке кривой, которые различаются по неравенству доходов. По определению, страна с большим неравенством будет иметь больше экспериментальных точек наблюдения, соответствующих крутому нисходящему участку кривой, и таким образом более низкое среднее значение оценки здоровья. При таком сценарии феномен неравенства доходов не отражает некоторых особенностей общества в целом, но просто возникает как математическая неизбежность из частных значений наблюдений. Однако некоторые исследования с использованием математических моделей показывают, что этот артефакт не может объяснить всю зависимость между здоровьем и неравенством доходов в США. Но, к сожалению, здесь может возникнуть и третья проблема. Предположим, что в неком обществе плохое здоровье бедных было более чувствительно к социально-экономическим факторам, чем хорошее здоровье богатых. Теперь предположим, что вы делаете распределение доходов в этом обществе более справедливым за счёт передачи части богатства от богатых к бедным. Доля общественного богатства, которая должно быть перераспределена для полного выравнивания доходов, называется индексом Робин Гуда. Возможно, делая это, вы немного ухудшаете здоровье богатых, но зато здоровье бедных заметно улучшится. При незначительном ухудшении здоровья немногих богатых и значительном улучшении здоровья у многих бедных вы получите в целом более здоровое общество. Этот результат не будет представлять большого интереса с точки зрения стресса и психологических факторов, но Уилкинсон делает замечательный вывод: в обществах с более высоким равенством доходов и бедные и богатые оказываются более здоровыми. чем в менее эгалитарных обществах с тем же самым среднедушевым доходом здесь действуют какие-то глубоко скрытые силы. Как неравенство доходов и ощущение себя бедным трансформируется в плохое здоровье. Неравенство доходов и ощущение себя бедным приводит к ухудшению здоровья несколькими путями. В частности, Ихиро Каваки из Гарвардского университета занимался исследованием того, Как неравенство доходов делает жизнь каждого более нервной и наполненной стрессами. Каваки привлекает заимствованную из социологии концепцию социального капитала. В то время как финансовый капитал сообщает что-то о глубине и диапазоне финансовых ресурсов, которые вы можете использовать в трудные времена, социальный капитал подразумевает нечто подобное в социальной сфере. По определению, социальный капитал возникает на уровне сообщества. а не на уровне индивидов или отдельных систем социальных связей. Чему способствует социальный капитал? Созданию общества, в котором имеется много волонтёров и много общественных организаций, к которым могут присоединиться люди, что позволит им почувствовать себя частью чего-то более значительного. Общества, в котором люди не запирают двери, в котором взрослые останавливают детей, пытающихся испортить чужую машину, даже если её принадлежность никому не известна. в котором дети и сами не пытаются проявлять вандализм в отношении чужих машин. Коваки показывает, что чем выше неравенство доходов в обществе, тем меньше социальный капитал такого общества и тем хуже здоровье его членов. Очевидно, что социальный капитал может измеряться разными способами, которые продолжают совершенствоваться, но обычно он включает в себя такие элементы, как доверие, взаимность, отсутствие враждебности. Активное членство в организациях, работающих на благо общества, от просто развлекательных, таких как Лига любителей боулинга, до более серьёзных, таких как профсоюзы и добивающихся реальных результатов. В большинстве исследований используются два критерия оценки. Первый ответы респондентов на вопросы наподобие: "Как вы считаете, большинство людей пытается использовать вас, если они получают такую возможность?" или они стараются вести себя порядочно. И второй количество организаций, в которых добровольно состоят люди. Такие критерии показывают, что на уровнях штатов, провинций, городов и городских районов низкий социальный капитал обычно означает плохое здоровье, плохую самооценку здоровья и высокие показатели смертности. Даже на уровне студенческого кампуса более высокое значение социального капитала подразумевает более низкое пристрастие студентов к пианно. Подобные открытия имеют важный смысл для Уилькенсона. В своих трудах он подчёркивает, что доверие требует взаимности. Иерархия напротив предполагает доминирование, а не симметрию и равенство. По определению, вы не можете иметь общество с высоким неравенством доходов и с большим социальным капиталом. Эти открытия также важны для Арона Антоновски. который одним из первых стал исследовать градиент социально-экономический статус здоровья. Он отмечал, как вредно для здоровья и души быть невидимым членом общества. Для осознания той степени, в которой бедные существуют без обратной связи, просто рассмотрите различные способы, которые придумало большинство из нас, чтобы не замечать бездомных, встречающихся на нашем пути. Таким образом, неравенство доходов, минимальное доверие, отсутствие сплочённости общества, идут рука об руку, что является причиной чего и что наиболее точно предсказывает плохое здоровье. Чтобы понять это, вам потребуется метод статистического анализа, называемый анализом пути. Вот пример, который хорошо нам знаком по предыдущим главам. Хронический стресс способствует развитию болезни сердца. Стресс может делать это напрямую, повышая артериальное давление, но стресс также заставляет многих людей неправильно питаться, каким будет путь от стресса к сердечному заболеванию напрямую через высокое артериальное давление и каким будет непрямой путь через изменение питания. На подобные вопросы вы можете получить ответы с помощью анализа пути. И Каваки показывает, что самый надёжный путь от неравенства доходов после контроля абсолютного дохода к плохому здоровью можно определить с помощью оценок социального капитала. Так как же высокий социальный капитал трансформируется в лучшее здоровье общества? Через ослабление социальной изоляции, более быстрое распространение медицинской информации, возможно ограничение некоторых типов нездорового публичного поведения, уменьшение числа психологических стрессов, создание организованных групп, настойчиво требующих улучшения государственных услуг. Другой хорошей мерой социального капитала будет то, что как много людей голосуют на выборах. Итак, по-видимому, способ излечения болезней, в том числе и вызванных стрессом, состоит в попадании в общество с высоким социальным капиталом. Однако, как будет показано в следующей главе, это не всегда гарантирует успех. Иногда общество создаёт высокий социальный капитал за счёт того, что заставляет всех своих членов думать и действовать единообразно и не допускает никаких вольностей. Исследования Каваки и других учёных позволяют увидеть ещё один аспект неравенства доходов, приводящий к более высоким уровням физического и психологического стресса. Чем выше экономическое неравенство в обществе, тем больше совершается в нём преступлений: краж, грабежей и особенно убийств. И тем выше число людей, имеющих огнестрельное оружие. Крайне важно, что неравенство доходов точнее предсказывает уровень преступности, чем бедность как таковая. Это было наглядно продемонстрировано на самых разных уровнях: штатов, провинций, городов, районов и даже отдельных кварталов. А как мы видели в 13-й главе, когда рассматривали широкое распространение смещённой агрессии, бедность посреди изобилия предсказывает ещё более высокий уровень преступности. но приступности не затрагивающей богатых малоимущие ополчаются против малоимущих в то же время Роберт Эванс из университета Британской Колумбии и Джон Линч и Джордж Каплан из Мичиганского университета предлагают другой путь определения связи между неравенством доходов и плохим здоровьем и снова через стресс после того как вы осознаете этот путь Он может деморализовать вас настолько, что вы немедленно захотите пойти на баррикады и петь революционные песни наподобие тех, которые исполняются в мюзикле Отверженные. Он заключается в следующем: если вы хотите улучшить здоровье и качество жизни и снизить стресс для среднего члена общества, то вы делаете это, расходуя деньги на общественное благо: развитие общественного транспорта, повышение безопасности на улицах, повышение качества питьевой воды, улучшение государственного школьного образования и системы здравоохранения. Чем выше неравенство доходов в обществе, тем больше разница между благосостоянием среднего человека и благосостоянием богатых людей. А чем она больше, тем меньше выгоды для себя будут ощущать богатые от расходования денег на общественные нужды. Они получили бы для себя больше выгод, если бы тратили те же налогооблагаемые суммы денег на личные блага – лучших шоферов, бутилированную воду, обучение в частных школах, лечение у частных врачей. Как пишет Эванс, чем выше различие доходов в обществе, тем более очевидными будут невыгоды его состоятельных членов от расходов на общественные нужды. И тем больше ресурсов будут они иметь, чем они в своём распоряжении для создания эффективной политической оппозиции. Он объясняет, как такое отделение богатых способствует индивидуальному богатству и общественной нищете. А рост нищеты в обществе означает увеличение числа повседневных стрессов и аллостатической нагрузки, которые ухудшают здоровье каждого. У богатых это происходит из-за затрат на изолирование себя от остального общества. а у остального общества из-за необходимости жить в таких условиях. Итак, это путь, по которому общество с высоким неравенством доходов продвигается к еще более стрессовой реальности. Но этот путь, несомненно, способствует более сильному психологическому стрессу. Если асимметрия в обществе вынуждает богатых не допускать государственных расходов, способных повысить качество жизни каждого, то это может способствовать снижению доверия, росту враждебности и преступности, и тому подобное. Итак, мы получили неравенство доходов, слабую сплочённость общества и малый социальный капитал, классовый антагонизм и преступность, что всё вместе образует нездоровый коктейль. Теперь рассмотрим мрачный пример того, как все эти факторы соединяются вместе. В конце 1980-х годов Средняя продолжительность жизни в странах Восточного блока была меньше, чем в любой западной европейской стране. Как показал Эванс, в этих восточноевропейских странах было равномерное распределение доходов, но крайне несправедливое распределение свободы передвижения, свободы слова, свободы убеждений и тому подобное. И что же произошло в России после распада СССР? Стремительный рост неравенства доходов и преступности. снижение благосостояния и общее снижение средней продолжительности жизни беспрецедентное в индустриальном обществе. А вот ещё один печальный пример того, как это происходит. Америка обладает огромным богатством, характеризуется вопиющим неравенством доходов и высоким уровнем преступности и является самой вооружённой страной в мире. При этом в Америке очень низкий социальный капитал. Для американцев право на мобильность и анонимность является чуть ли не конституционным правом. Проявляйте свою независимость, свободно кочуйте по стране в поисках подходящей работы. Он живёт через улицу от своих родителей, вот это номер. Приобретайте новый акцент, адаптируйтесь к новой культуре, поменяйте номер телефона, начните жизнь заново. Всё это является антитезой наращиванию социального капитала. И это помогает объяснить нечто трудноуловимое в том, что касается взаимосвязи здоровья и неравенства доходов. Сравните США и Канаду. Как известно, в США выше неравенство доходов и хуже положение дел со здоровьем населения. Но ограничьте ваш анализ подгруппой нетипичных американских городов, выбранных так, чтобы неравенство доходов в них соответствовало низкому неравенству доходов в Канаде. И эти американские города всё равно будут характеризоваться худшим состоянием здоровья их жителей и более высоким градиентом социально-экономический статус-здоровье. Некоторые подобные исследования показывают, в чём тут дело. А дело здесь не в том, что Америка отличается высоким неравенством с точки зрения доходов. Дело в том, что даже при одинаковой степени увеличения неравенства доходов социальный капитал в США снижается в большей степени. Наше американское кредо заключается в том, что люди готовы терпеть общество с низким уровнем социального капитала до тех пор, пока в нём остаётся возможным значительное неравенство доходов, в надежде на то, что вскоре они смогут обосноваться на вершине этой крутой пирамиды. В последнюю четверть века бедность и неравенство доходов устойчиво росли, а все составляющие социального капитала доверие, участие в делах местного сообщества и участие в выборах сокращались. Политолог Роберт Патнам из Гарварда придумал знаменитую метафору для такого повсеместного падения нравов боулинг в одиночку. В последние десятилетия всё больше американцев увлекаются боулингом, но гораздо меньшее число американцев участвуют в деятельности лиг боулинга, которые стали в Америке важным социальным феноменом. А что можно сказать о здоровье американцев? У нас наблюдается несоответствие между богатством нашей страны и здоровьем её граждан, которое также является беспрецедентным, и ситуация всё более ухудшается. Этот факт весьма печален, особенно с учётом его последствий. Адлер, пишущая приблизительно в то время, когда всеобщее медицинское страхование впервые стало действительно острой проблемой, как и вопрос о том, действительно ли причёска Хиллари сделала её более эффективным защитником этой системы. Пришла к выводу, что такой всеобщий охват системой медицинского страхования окажет слабое влияние на неравенство в здоровье, обусловленное неравенством в социально-экономическом статусе. Её вывод является, к акиму угодно, но только не реакционным. Напротив, он говорит о том, что если вы хотите изменить градиент социально-экономического статуса, то надо сделать нечто большее, чем просто раздать страховки. чтобы каждый житель даже маленького городка мог регулярно посещать местного врача. Бедность и плохое здоровье бедных это гораздо более сложное явление, чем просто нехватка у людей денег. Эвенс отмечает: большинство аспирантов имели очень мало денег, но не были бедными. Они были людьми из другого теста. Оно имеет отношение к стрессорам, возникающим в обществе, которые это допускают, чтобы такое большое число его членов оставались лишёнными внимания. Этот вывод имеет отношение к одному даже более общему грустному размышлению. Первоначально я изучал, какое отношение имеет социальный ранг к здоровью обезьян. Действительно ли обезьяны с низким рангом непропорционально часто болеют, в том числе и болезнями, вызываемыми стрессом? Ответ был таким: в действительности всё не так просто. Многое зависит от типа общества, в котором находится животное, его личного опыта существования в этом обществе, его умения справляться с трудностями, его личностных качеств, наличия социальной поддержки. Измените какие-то из этих переменных, и градиент ранг здоровья получит противоположное направление. Это то открытие, которым наслаждаются специалисты по приматам. Посмотрите, призывают они, какими сложными и утончёнными являются изучаемые нами животные. Вторая половина этой главы посвящена людям. Действительно ли бедные люди непропорционально часто болеют? Ответ был таким: да, да и ещё раз да, независимо от пола, возраста или расы, в обществах с системой всеобщего медицинского страхования и без неё. в этнически однородных обществах и в обществах с напряжёнными межэтническими отношениями, в обществах, где неграмотность остаётся широко распространённой, и в обществах, где она почти полностью отсутствует, в обществах, где детская смертность высока, и в богатых индустриальных обществах, где она крайне низка. В обществах, в основе идеологии которых положена капиталистическая кредо жить хорошо это лучшее отмщение И в обществе, где господствует социалистическая идея, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Что же делает различие между нами и нашими близкими родичами таким значительным? Взаимоотношения приматов в полны нюансов и оговорок, взаимоотношения людей подобны кузнечному молоту, который уничтожает любое социальное различие. Действительно ли мы, люди, являемся менее сложными и тонкими существами, чем приматы? Даже наиболее ашевинистски настроенные специалисты по приматам, прочно привязанные к этим животным, не согласились бы с таким утверждением. Я думаю, здесь есть что-то ещё. Сельское хозяйство является довольно недавним изобретением человечества, и во многих отношениях оно было одним из самых глупых изобретений всех времён. Охотники и собиратели имели тысячи природных источников пропитания. сельское хозяйство полностью изменило ситуацию, сделав людей зависимыми от нескольких десятков домашних источников продовольствия и крайне уязвимыми к неурожаю пшеницы, нападению саранчи, болезням картофеля. Сельское хозяйство позволило накапливать запасы продовольствия и таким образом породило неравномерное накопление этого ресурса, и следовательно, стратификацию общества и классовые деления. Таким образом, оно способствовало возникновению бедности. Я думаю, что главное различие между приматами и человеком состоит в том, что когда люди изобрели бедность, они придумали такой способ угнетения себе подобных, имеющих низкий ранг в обществе, какого прежде никогда не было у приматов. Конец 17 главы.